Сами. Прихожу на работу поздно, около полудня Мы запустили нашу кампанию по сохранению климата И она начинает приносить свои плоды протестующих перед офисом несколько меньше А может быть, людям надоело приходить сюда и кричать под окнами От этого ведь тоже устаешь От протестов и морального превосходства Тем не менее, перед офисом я замечаю знакомую активистку Она немного старше остальной публики Не понимаю, почему я так часто о ней вспоминаю Все время натыкаясь на нее то тут, то там, между стеллажей в магазине или в трамвае. И после каждой встречи она по несколько дней не выходит у меня из головы. И да, я думаю о том, какая у нас могла бы получиться семья. Мечтаю о романтической истории наподобие Ромео и Джульетты, но без трагического финала. Или об истории Золушки со счастливым концом. Активистка и губитель природы, которые нашли друг друга. А недоразумения остаются в прошлом. Только все это совершенно нереально. Я всегда пытался строить отношения с подобными себе. Даже по мысли трудно, что у нас с ней может что-то получиться, несмотря на все эти мистические встречи. Машу и рукой и кричу «Привет!». Она видит меня и улыбается. «Привет! Опять идешь есть к Аристофу?» «Да, да, туда. В последний момент вспоминаю свою прошлую ложь во спасение. Сейчас мне снова выпадает возможность все исправить, но я не решаюсь. Да, иду туда. Можно с тобой за компанию? Конечно, отлично. У тебя, наверное, и имя есть. Да, есть имя. Суви. А я сами. Суви и сами. Как гармонично сочетаются наши имена. Но это случайность. В данный момент меня больше всего беспокоит, чтобы не встретить в ресторане коллег. Человек умный начал бы с того, что рассказал бы все как есть. Я тогда соврал, так уж получилось. Но через пять минут слишком поздно. Она спрашивает, кем я работаю. Я, это, в энергетике, разрабатываю технологии использования возобновляемой энергии. Как интересно. Вместо этих говёных концернов должно возникнуть что-то новое. Суви показывает в окно на логотип нашей компании. Нет бы правду сказать, но я поддакиваю. Да, должно, конечно. А ты чем занимаешься? К сожалению, пока только этим вот активизмом. Ну, не знаю. Наверное, хочу показать родителям, что буржуазная жизнь — это задница. Я смеюсь. Почему ты смеешься? Да просто смеюсь. Ты надо мной смеешься? Здесь нет никого другого. Просто, ну, как сказать, тебе уже, наверное, тридцатник стукнул. И что? Обычно переходный возраст, когда дети отравляют жизнь своим родителям, заканчивается лет в семнадцать. А у меня вот не закончился. Суви рассказывает о своих родителях, ее отец полицейский, а мама врач. Мама еще ничего, но у отца все черно-белое. Люди бывают хорошие и плохие, без полутонов. Он же полицейский. Можно хотя бы признать, что между плохими и хорошими есть те, кому приходится нарушать законы с благими намерениями? Важнейшие вопросы никогда не решить, если делать все по правилам. Это какие вопросы? Спасение земного шара, например. В компании Суви время летит быстро. Ей надо идти, и мы прощаемся. Я заплачу. Это потому что ты мужчина, а я слабая женщина? Нет. Потому что ты классная, а у меня сегодня зарплата. Угостишь в следующий раз. В следующий раз и вправду вполне реален. Мы обмениваемся телефонами и обнимаемся на прощание. Ладно, спасай земной шар возобновляемой энергией. Попробую спасти. Не сегодня, так завтра. Надеюсь, как-нибудь увидимся, Суви. Вечером я пару часов присматриваю Маркуса за детьми. С девочками интересно поговорить о мировых проблемах. Но Хелмы больше интересуют мои семейные дела. А у тебя есть подружка? Прямо сейчас нет. Почему нет? Ты такой прикольный. Спасибо, приятно слышать. Этого не всегда достаточно, чтобы найти себе подружку. Нужно еще и везение. Когда у тебя будет везение? Надеюсь, скоро. А ты приведешь свою подружку посмотреть моих пони? Это принцесса? Приведу, конечно. И да, конечно, принцесса. Все подружки принцессы. У вас будут дети? К сожалению, не знаю. Рассказываю Маркусу о допросе, который учинила мне Хелме. Маркус смеется. Мои дети еще не знают, какое это сложное дело создания семьи. Да уж, непростое. Не получается, как в сказках про принцесс. И в самом деле, трудно, неужели невозможно? У меня опять появилась надежда на возможность невозможного. Рассказываю Маркусу о Суви. Помнишь, я тебе говорил про ту активистку? Да, смутно помню. Она протестовала перед нашим офисом, и мы сходили пообедать. вот и девчонки что-то есть. Хотя, не знаю, с некоторыми людьми все так просто... Понимаешь, о чем я? Наверное, понимаю. Да. Ты сказала, где работаешь? Ну, так не совсем прямо, то есть скрыл. И о чем вы говорили? Да, обо всем, о чем только можно. Типа? Она спрашивала, волнует ли меня этичность получения денег. И даже тогда ты не рассказал, где работаешь. Сказал, что работаю в энергетической сфере, разрабатываю методы использования возобновляемых видов энергии. Нет, сами. Так нельзя. Но я ведь вообще-то занимаюсь этим, мы их разрабатываем, ну или когда-нибудь будем разрабатывать сами. Давай по-честному. Ты работаешь в нефтедобывающей компании. Это не возобновляемый вид энергии. Допустим, но ведь человек Может меняться и обновляться. Почему же природные запасы не могут? Сами. Попробуй быть честным. Это тебе дружеский совет, а не просто умниченье. Знаю. Однажды я пробовал. это действительно работает.